Лишь этого требует от нас корабль, лишь в этом заключена суть боготворения – обрести в себе человека и подняться с ним вровень. Керопаниль. Войны клонов. Взломав монтировкой, не желавший открываться люк, Рика ворвался в кают-компанию и увидел, что Бен уже пришел в себя и, цепляясь дрожащими от слабости руками за подлокотники кресла, пытается встать. «Бен, дружище!» Оператор перелез через опрокинувшийся стол и склонился над другом, следя однако за тем, чтобы ненароком к нему не прикоснуться. В марянских зеленых глазах Бену уже светилось сознание, но, похоже, ему еще трудно было сфокусировать взгляд. Вокруг валялись обломки мебели и куски обшивки разбившегося судна. — Ты можешь говорить? — Я... Бен закашлялся и просипел. — Я... Да... Похоже, могу. — Да ты сиди, — прикрикнул на него Рика. Он внезапно ощутил странный гул в голове и сделал глубокий вдох, стараясь снять напряжение. «Мы уже никуда не спешим, так что расслабься и отдыхай». Криста. Голос Бена звучал словно издалека, и в нем появились незнакомые обертоны. С ней ничего не случилось. Гул не прекратился, а напротив, перерос вибрацию, от которой губы и пальцы Рико слегка зазудели. Как это похоже на Бена. В первую очередь он думает о других, а потом уже о себе. Оператор бросил взгляд на второе кресло, ни малейшего движения. Во время аварии все лампы погасли, и в полумраке каюты Рико показалось, что девушка не дышит. «Черт! Да сиди ты!» — повторил он, усаживая Бена в кресло. «Я сейчас сам посмотрю, что с ней». Но тело еще плохо слушалось после контузии. Руки ослабили, а колени дрожали. Внезапно в каюте стало еще темнее. Это ливень обрушил на суденышка плотные потоки воды. Но человеческие тени почему-то были уже необычного серого цвета. Они мерцали переливами зелено-голубых оттенков с узкими трепещущими язычками лимонно-желтого пламени по краям. Вокруг тела Кристы Гале распространилось золотистое сияние, и в его неверном свете Рика заметил, что, хотя девушка по-прежнему не подавала признаков жизни, губы у нее нормального розового цвета. Обрадовавшись, он нагнулся к ней, чтобы пощупать пульс, но тут же спохватившись, отпрянул. Он все еще не мог заставить себя прикоснуться к ней. Она лежала, чуть приоткрыв рот. Надутый воротник комбинезона поддерживал голову, что помогало ей дышать. Но даже сейчас она была удивительно прекрасна. Рика любовался ее отрешенным лицом и мысленно молил небеса. «Ради Бена, ради всей изголодавшейся Пандоры, сделайте так, чтобы она не умерла». У него на глазах окружавшее тело девушки золотистое сияние приобрело глубокий изумрудный оттенок. От него самого тоже струился зеленый свет, но более прозрачный, и салатового оттенка. Его язычки плясали в воздухе, словно ножки огромной амебы. Один из них дотянулся до изумрудного протуберанца Ауры Кристы, и Рика понял, что она жива. Теперь оставалось лишь следить, чтобы она оставалась живой и впредь. «Рико». «Да, Бен», — рассеянно произнес Рика и удивился, что слышит свой голос будто со стороны. «Но ведь я здесь, и голос мой при мне». С ней ничего не случилось. Рика решительно набрал полную грудь воздуха, собираясь ответить, и прозрачное зеленое облачко мельчайшей пыльцы оказалось в его легких. «С ней все в порядке», — и языком проговорил он. «Действие наркотиков Флеттери уже закончилось». Он медленно обернулся. На сером фоне водяных струй вырисовывался темный силуэт Бена. Бьющие в пласт потоки высекали из него разноцветные искры, которые летели в Бена, а от него рикошетом рассыпались по всей каюте. Журналист сутулился в кресле, устало потирая глаза, и вокруг него тоже плясало сияющее пламя. но оно было не зеленым, как аура Кресты и Рико, а обычным, оранжевым и даже на вид теплым. В споре дирижабликов. «Похоже, я надышался пыльцы», — признался Рико Бену. Говорить было все труднее. Язык онемел и еле шевелился во рту. «А ты как себя чувствуешь?» «У меня мигрень», — раздался жалобный голос Бена. «И чертовски сильно. А еще у меня и руки, и ноги не слушаются, хотя и могут двигаться как надо. Наверное, контузия». Рико помог ему поудобнее устроиться в кресле. Их ауры переплелись. Бен уткнулся лбом в колени и обхватил голову руками. «Да, я понял, о чем ты. Я и сам хожу, как и дурманиной. Причем началось это давно». «Да», — пробормотал Рико и снова глубоко вздохнул. «Это началось давно. На тебя действовали наркотики Кристы. Точнее, снадобья Флеттери». «Верно, наркотики», — согласился Бен. «А он накачивал ее какой-то пакостью, чтобы все думали, будто она выделяет ядовитый сок келпа. Фигляр». Бен встал и, опираясь одной рукой на плечо Рика, а второй на переборку, на негнущихся ногах направился к креслу Кристы. Рика молча наблюдал, как он проверяет пульс девушки и пытается уловить дыхание. «Она жива», — наконец сообщил Бен. «И если она в таком же состоянии, в каком был я, то может нас слышать». Он похлопал ее по плечу и, склонившись к уху, прошептал. «С тобой все будет в порядке». Рика надеялся, что это правда, а не ложь в утешении. но в то же время нутром чувствовал, что со всеми троими в порядке уже никогда не будет. От этих мыслей его салатовая аура словно съежилась, и лишь когда он вытряхнул их из головы, снова расправилась и весело заплясала, сплетаясь с изумрудными и оранжевыми протуберанцами. «Опасно не ее прикосновение, а наркотики, которыми ее накачали», — напомнил он себе. «Но как долго они действуют? Вот вопрос». А еще он вспомнил, что одна доза пыльцы действует совсем недолго, но удлиняет время для того, кто ее наглотался. а времени у них совсем не оставалось. Единственной, на чью помощь они сейчас могли рассчитывать, был Келп. Рика чувствовал это интуитивно и доверял своему чувству. «Это все пыльца», — пробился слабый голос рассудка. «Ладно, надо проверить, что уцелело», — сказал Бен. Рика с трудом сосредоточился. Он знал, что Бен прав, и если они оба надышались пыльцы, то обоим надо предельно сконцентрироваться. «Если мы не возьмем себя в руки, считай, мы уже трупы», — услышал он собственный голос. Бен усмехнулся. Рика снял с пояса лазерник и проверил заряд. «Они уже знают, что мы приземлились», — пробормотал он. «Надо поскорее выбираться из этих обломков, а то они нас быстро вычислят». Чтобы собраться с силами, он прислонился к переборке. «Не настолько хороши наши дела, чтобы мы тут могли в полном составе рассиживаться и предаваться грезам». Через минуту проворчал он и решительно полез в вывороченный люк. «Принеси мне немного пальцы», — крикнул ему в спину Бен. «Это поможет нам решить проблему транспортировки Кристы». «Ни в коем случае. Ей уже достаточно. Кроме того, мы не знаем, с чем именно ее пичкал Флеттери. Большая доза может убить ее». И вновь Рика услышал свой голос, словно со стороны. Бен продолжал настаивать и убеждать его в том, что все правильно. Мол, она уже получала дозу пыльцы, но чтобы поставить ее на ноги, нужна гораздо большая доза, что Криста пробует пыльцу не в первый раз и до сих пор все обходилось. «Рико, я не шучу. Она ей понадобится как антидот. Ты же сам видишь, что с ней творится. Ну подумай ты своей головой». Но Рика ничего не желал понимать. Больше всего его сейчас занимала мысль о том, что у них нет времени на долгие споры. Поэтому, не говоря ни слова, он вернулся в каюту и взял Кристу за ноги. Бен подхватил девушку под мышки, и они вдвоем перенесли бесчувственное тело в остатки того, что еще недавно было рубкой летучей рыбы. Как ни странно, несколько ламп еще работали, и в их свете друзья смогли оценить величину ущерба. Если кают-компания и корма почти не пострадали, то вдоль граничащей с рубкой переборки шла огромная трещина, а нос и вовсе валялся отдельно. Одно из крыльев выскочило из пазов и торчало под невероятным углом уродливым скелетом. Обшивку с него содрало, как кожуру с апельсина. Бен пнул обломки кресла и стал устраивать кресту на полу, а та все цеплялась за его руки и шептала его имя. Рика тем временем расчищал путь на свободу, раскидывая в стороны куски обшивки и толстой шкуры дирижаблика. Внезапно он почувствовал запах водорода, и его это сильно встревожило. Конечно, дождь им здорово помог, он потушил все, что загорелось, но если здесь до сих пор сохранилась высокая концентрация водорода, то любая искра грозит новым взрывом. При этом он имел в виду вовсе не те мистические искры, которые видел в кают-компании, а вполне реальные, от перекорюженной, но до сих пор не обесточенной аппаратуры. Бен, водород еще не рассеялся до конца. Это не очень опасно, но нужно действовать осторожно. А поскольку мы все еще слегка плывем от пыльцы, нужно быть осторожными вдвойне. Так что пока я не разгребу проход, сиди смирно». С этими словами Рика залез на остатки фюзеляжа и, орудуя остовом крыла, как копьем, попытался скинуть на землю придавивший рубку большой кусок оранжевой шкуры. Попутно он обозревал окрестности. Разбитое судно лежало у подножия высокого утеса, вдоль которого тянулась отделяющая его от моря не очень широкая полоса пляжа. Большая часть останков дирижаблика была раскидана по песку и камням до самой воды. Корпус амфибии все еще обвивали два огромных щупальца. Пыльца до сих пор действовала, и поэтому для Рика все вокруг светилось, мерцало и переливалось ярчайшими красками. Зато снаружи газ уже рассеялся, подумал он. Ветер с моря и довольно свежий. Он разогнал водород без остатка. Рика ощутил вонь подгоревшего жира из жженой плоти и вдруг обнаружил, что прожигает мешавшую выбраться шкуру своим лазерником. Ах да! Попытки убрать ее привели к тому, что он наглотался еще пыльцы и понял, что сознание упорно куда-то уплывает, а медлить нельзя. Жирный, вонючий дым заполнил всю кабину, и Рика услышал у себя за спиной надсадный кашель Кристы. «Криста!» — в голосе Бена звучала не тревога, а радость. Когда Рика, наконец, скинул ошметки шкуры на землю, в рубку хлынул свет и ворвался поток свежего воздуха. Ливень смыл большую часть пыльцы в море, но все же им досталась приличная доза. Голова Рика шла кругом. Она бы уже давно оторвалась и воспарила в небеса, если бы ее не удерживал якорь, звук человеческой речи». Ирика заставил себя говорить. «Мы просто надышались пыльцы», — бормотал он как заклинание. «Это все скоро пройдет». Заглянув в рубку, он обнаружил Кристу уже вполне жившей. Девушка лежала, опираясь на локоть, и, тряся головой, отчаянно кашляла и моргала. «Бен, мы спасены», — внезапно громко и отчетливо произнесла она. «Аваата присмотрит за нами». И в ту же секунду сквозь дыру в обшивке проскользнуло щупальце, обвелось вокруг пояса Рико и осторожно вынесло его наружу. И хотя объятия дирижаблика были довольно крепкими, боли Рико не почувствовал. Он услышал возглас Бена и почувствовал, как рука друга скользнула по его руке тщетной попытки удержать. Береги и обломки их суденышка почти мгновенно скрылись из глаз, и перед Рико раскинулся безбрежный океан. В прежние времена угодить солдатам было важнее, чем угодить народу, так как у солдат было больше власти, чем у народа. Сегодня все правители считают более важным удовлетворить потребности народа, прежде чем потребности солдат, так как ныне первые имеют больше власти, нежели последние. Макиавелли, государь. Голомастер Рикулапуш был очень ценным приобретением. Необъятный ценил его как лучшего из людей-скульптора образов. Почти десять дней он наслаждался, прокручивая человеческие голопередачи «И так и сяк». Благодаря этим передачам он наконец-то разобрался в хитросплетениях человеческого поведения. Если у него в памяти находились факты для сравнения, он сопоставлял их с новыми и получал более полную информацию. Еще он научился у людей лгать. А потом со временем постиг разницу между ложью и иллюзией, между правдой и мистификацией. Теперь необъятно хотел научиться искусству голографики. Он уже пытался предпринимать некоторые опыты в этой области. Создавал иллюзорные кораблики-призраки, фабриковал фантомные радиопередачи, чтобы подшутить над людскими радиостанциями. Но голографика сулила намного больше возможностей и удовольствия. Теперь необъятный уже неплохо разбирался в людях и знал их историю. И он считал, что голографика, язык образов и символов, может стать идеальным языком для общения с ними. Кроме этого, конечно, были и иные формы общения, например, голосовой способ при помощи электрических волн. Люди давно уже использовали его для общения, информировали друг друга о косяках рыбы, об изменении погоды и передавали загадочные звуковые модуляции, которые называли музыкой. Если не считать музыки, все остальное необъятно и легко понимал. Но эти разговоры были ему уже не очень интересны. Но потом отыскался человек, осмелившийся называть себя келпмастером, и нашел способ, как использовать для связи электропотенциал самих келпов. Эта линия связи пролегала между Орбитой и Заватанским монастырем, и Необъятный всегда был в курсе переговоров. Он и сам иногда пытался передавать сообщения по этой линии, используя образы реального и идеального миров. И хотя Келп-мастер и слушал его, судя по всему в технике голографики, Необъятный разбирался довольно слабо. Келп и мечтать не смел, что заполучит в учителя самого Лапуша, голомастера. Уж кто-кто, а он хоть и был Келпом, но уже научился отличать мастерское голо от ремесленных поделок. Щупальце унесшего река Дирижаблика, в свою очередь, держала длиннющая плеть синего келпа, и по ней к необъятному напрямую транслировался весь заснятый автоматической камерой лапуша видеоряд. Флеттери был у людей самым главным, но необъятный не видел для него будущего. Этот человек поработил не только келпы, он осмелился поработить представителей своего собственного вида. Флеттери не доверял своих мыслей ни единому живому существу. Он планировал украсть у людей этой планеты будущее, и от его мыслей за версту несло стойкой вонью чудовищной алчности. Захватив контроль над проводами, Флеттери наложил свою загребущую лапу и на средства коммуникации между людьми и залил эфир потоками лжи. Необъятный вообще удивлялся, как человечество в таких условиях до сих пор не вымерло. Допустив подобное, они предали самих себя. Ради спасения собственной шкуры Флеттери, не задумываясь, пожертвует любым из них. Однажды осенило необъятного, даже если это будет последний человек на планете. У синего Келпа в отношении Флеттери не было больше никаких иллюзий. Но он понимал, что до тех пор, пока люди позволяют Флеттери быть своим директором, они не в состоянии реализовать свой потенциал единения. А не сделав этого, они не сумеют объединиться с Келпом. Флеттери видел в этом угрозу для себя, и поэтому до тех пор, пока он у власти, настоящая авата не возродится. Как ни наращивая мозговые клетки, Флеттери их все равно обкорнает. Со дня своего пробуждения, Необъятный неутомимо искал способ объединить все искалеченные директором становища. И вот теперь он нашел ответ. С помощью голографики. Если он научится проектировать голообразы, то сможет говорить и с людьми и с келпами на понятном им языке. И никакие расстояния не будут больше помехой. Язык общения между разумными существами разных видов, мечтал он. Да это же революция. Проследить за Риколопушем в последние дни было непросто, так как большую часть времени он проводил на материке. Галломастер находился в пределах досягаемости келпа всю жизнь, и тогда, когда жил на древнем плавучем острове, и тогда, когда позже перебрался в подводный город Морян. Но за всю жизнь он ни разу не сделал даже попытки вступить с келпом в контакт. Для него это вопрос свободы личности. В отличие от Флеттери, с его параноидальным страхом лишиться власти, Рика просто считал, что его мысли и внутренний мир – сугубо интимная зона, и ничего присутствия в ней он не потерпел бы. И в силу своего характера он не сумел бы почувствовать себя одним из объединенных, как это получалось у многих заватан. Так что всю информацию о Рике Кел получил из других источников и его собственных голорепортажей. Вполне возможно, что голомастер Рика Лапуш может стать для Келпа и воина-мастером, если одних образов окажется недостаточно. Но в любом случае, для образов время уже наступило. Прежде необъятный позволял людям, восставшим против Флеттери, использовать себя как примитивный канал связи. Теперь же пора наладить обратную связь и активно вступить в борьбу с директором. Необъятный объединит все становища и восстановит в правах истинную правительницу Пандоры – Аваату. И он поможет людям после победы над Флеттери научиться жить в симбиозе со всей планетой. Но для выполнения этой задачи оракулов и келпа проводов мало. Лучшими их оружием станут образцы, и келпам нужно как можно скорее научиться ими пользоваться. «Объединение с келпами нарушает права человека», – декларировал Флеттери. Если ваш сын вступает в связь с келпом, то и он, и все остальные, кто находится в этой связи, и даже сам келп, вторгаются в самые интимные уголки вашего внутреннего мира, копаются в сокровенных мечтах вашей юности, ваших снах и мыслях. Но ведь это же прямое насилие над вашим мозгом. Он издал закон, по которому контакт с целью общения был признан преступлением и разработал столько видов наказания за все виды контакта, что люди действительно стали бояться общаться с келпами. К счастью для келпов, Заванта полностью игнорировали законотворчество директора. Необъятному нужно было забрать Рика как можно быстрее и так, чтобы тот не успел никого предупредить. Их общий враг Неви буквально наступал им на пятки, и тут уже было не до дипломатических расшаркиваний. Кто же до Криста Гелли? Перед ней синий Келп испытывал глубокое благоговение. Она станет играть первую скрипку в симфонии Келпа. Но без гения Рико Келп видел будущее Келпа мрачным и безнадежным. Впрочем, без помощи голомастера Таковое будущее ожидать всех жителей Пандоры. Дирижабрик переключил канал связи с камерой Рико на собственный панорамный обзор. Обломки летучей рыбы покоились на крыше одного из древнейших оракулов, сохраненных маленькой, но твердой вере общиной Заваатан. Его пещера, кстати, намного превышавшая размерами подземные хоромы Флеттери, дала приют и самим монахам, и живому корню Келпа. Проникнуть туда на лодке любого типа было почти невозможно. Монахи использовали естественный ход, проточенный корнем в камне, и лишь расширили его и отвели от него несколько ответвлений. Схожая система туннелей была построена и в оракуле, находившемся под монастырем Твиспа. В своем оракуле Флеттери, прежде чем там поселиться и начать проводить свои эксперименты, истребил все живое. Он выжег одной из крупнейших поддерживающих континент келпа -гнезд. Но большинство оракулов заватанам удалось спасти, и сейчас они составляли длинную цепочку вдоль побережья, обеспечивающую, помимо всего прочего, людям и келпам связь со всей планетой и орбитой. заватан Необъятный узнал механизм возникновения образов и видений в человеческом мозге и на этой основе разобрался, каким образом сам создает видимые им образы. Но вот когда он научится проецировать их для других, а Рика Лапуш заснимет их и пустит в эфир, тогда и начнется возрождение Аваты и человечества Пандоры. «Будь проклят, Флеттери», — думал Необъятный. быть проклятой его эгоизм и алчность. Килпа быстро, но осторожно, чтобы не напугать Рика, втянул оператора в пещеру Оракула. Он вовсе не хотел, чтобы знакомство голомастера с его новым учеником Аватой началось со страха. Сможем ли мы когда-нибудь испытать чувство счастья после того, как убили в бою своих собратьев? Бхагавадгита Стоило мертвяку заявить после раздачи полуденной пайки, что он побежит П, как все отделение навалилось на него и постаралось кулаками и ногами добавить ему хоть немного ума. Ну а куличине не пойдет впрок, отделать его так, чтобы он попросту был не в состоянии бежать по мысу рвача. Но ничего у них не вышло. «Знаю я почему ты это затеял», — сказал ему командир отряда «Кремень». Его сестра недавно вышла замуж за брата мертвяка в Лиливаупе, так что они были свояками. После внушения он отвел мертвяка за валуны, обозначающие границу одного из лагерей беженцев Калалача и Диких Земель, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. «Все, кто на это пошел, как и ты, кормились, убивая других. Ты просто хочешь помочь своей семье. Хочешь, чтобы они получили твою страховку, так?» Не говоря ни слова, мертвяк сел, оперся спиной о валун и запрокинул в голову, уставился на синее безоблачное небо. «И кто же получит твою пайку? Мать или брат? Или твоя маленькая аппетитная белесая шлюшка, которую ты на днях приволок в лагерь». Мертвяк сделал движение точно хотел задушить командира, но рука его остановилась в миллиметре от шеи свояка. Кремень и бровью не повел. Кремень, он кремень и есть. «Эх, братишка!» — он выругался и лихорадачно зашептал, глядя мертвяку в глаза. «А не лучше ли вернуться домой живым? До конца срока осталось всего-то чуть больше месяца. Подумай, только месяц. И если ты все еще не можешь перестать об этом думать», он огляделся по сторонам, «то дома ты с этим справишься». Дома все забудется. Я уже не нужен дома. Перебил его мертвяк. То, что я здесь натворил, я уже ненормальный человек. И ты тоже. Но нельзя возвращаться домой. Нельзя. И потому ты собираешься пробежаться туда-обратно по мысу рвача? Но ты же сам знаешь, чем это кончается. Да, лишайник пробежал по периметру месяц назад. Да, плевок тоже благополучно вернулся и отхватил сразу годовой паек. Но их было всего двое. Двое из двадцати семи. Это же натуральное самоубийство. И ты сам это прекрасно знаешь. Все равно это лучше, чем возвращаться домой таким. Ответил мертвяк так тихо, что Кремень еле разобрал его слова за свистом ветра. И если мне это не удастся, они получат мою страховку и жалование. А если я вернусь, то мой выигрыш будет им хорошим подспорьем. Все так. Вот только им гораздо нужнее всех пайков ты сам. Если я вернусь домой без тебя, моя сестра меня дерьмо жрать заставит. Я не могу вернуться, и ты это знаешь лучше, чем кто бы то ни был. Нас снова заткнуть в какую-нибудь дыру или отправить охотиться за тенями куда-нибудь на край света. А когда не останется никого, кого нужно убивать, нас...» Мертвяк сплюнул и замолчал. Кремень посмотрел вокруг и даже заглянул за валун. В отдалении его отряд патрулировал берег моря. Ребята прикрывали друг друга, в любую минуту готовые отразить нападение рвачей, теней и прочих демонов. «Ты мне родич», — вернулся к разговору командир. «А кроме того, ты еще и лучший солдат нашего отряда». Да, ребята прекрасно знают, что обязаны тебе жизнью. Что, и это для тебя ничего не стоит. Это стоит не больше кучки дерьма. Это всего лишь значит, что я добыл больше всех ушей. Против нас выходят с камнями и палками, а мы доблестно полим в них из лазерников и газовиков. Да так твой перетак, кремень. Даже будя они животными, и то это нельзя было бы назвать честным спортом. По-моему... А по-моему, тебе хватит думать за меня. Лучше подумай о себе самому Я научился в отряде убивать, Но научиться получать от этого удовольствия не могу. И научиться спокойно спать по ночам тоже. Кроме того, я слышал, что в лилеваупе ни одного убийцу не возьмут на работу. Мертвяк стал, поправил форму и закинул лазерник за плечо. Будь что будет, я побегу П, даже если ты запретишь делать ставки. Но тебе все же лучше уступить. Солидный выигрыш — это хороший стимул. А кроме того, я придумал один хитрый трюк. Кремень машинально окинул взглядом берег, нависшие над ним утесы и разбросанные там из сям валуны. Когда живешь в диких землях, осторожность входит в привычку. Кроме того, на этом самом месте всего неделю назад они выжгли два гнезда нервоедов, а этих тварей Кремень ненавидел больше всех остальных вместе взятых демонов. «Ладно, валяй», — вздохнул он и зашагал к своему отряду. Жаркие солнце уже успели слезнуть с горизонта последние тучки пронесшегося шторма и высушили досухо черные камни мысорвача, выдававшегося в море узким клином на три километра. Название свое этот смысл получил за то, что пользовался особой популярностью у желавших бежать П. Народная игра «Бежать П» была ровесницей человечества Пандоры. Еще первопоселенцы бились об заклад, делая ставки на бегуна, отважившегося без одежды и оружия, обижать поселение вдоль внешней границы. Те, кому удавалось спастись от кишевших вокруг диаметра демонов, получали свой выигрыш продовольственными карточками или вещами. Позже эта игра была негласно запрещена корпусом Вашона. В старину каждый, кто пробегал П, делал в знак своей победы татуировку над бровью – синий шеврон. Теперь же запретили и это, но игра осталась, лишь перешла в более отдаленные районы. Причем наибольшей популярностью пользовались те, где демонов было больше. Из 28 бегунов, которых лично знал Кремень, уцелели двое, но и это ровно в два раза превышало среднестатистическую норму победителей по всей планете. «Обычно принято ставить два к одному», – объявил мертвяк. Что означает, либо вы в шестером делите мой месячный паёк, либо я, когда вернусь, получаю с вас сразу годовой. «Если ты только вернешься, проворчал Маклин. «Ну и что ты предлагаешь?» «Я хочу бежать пять к одному». «Пять к чему?» «Да он больно на голову». Хрен тебе!» «От дерьмо. А ведь при таких ставках он из кожи вылезет, но вернется, хмыкнул Маклин. «Я выхожу». «Сначала высушите меня, джентльмены», — попросил мертвяк. «Видите вон ту скалу?» Я не только пробегу П, но и доплыву до нее, а затем вернусь обратно. Но при ставках 5 к одному». «Не расслабляться», — одернул изумленный солдат кремень. «Не забывайте, мы здесь как на ладони, и такой кучей представляем собой очень соблазнительную мишень. Ладно, к делу. Играем или нет? Кто хочет сделать ставку?» «Я согласен». «Принимаю». «Я тоже». «Ну, а вот моя». Солдаты отсчитали по 5 месячных продовольственных купонов и сдали их кремню. Мертвяк ставил пять своих, против их 25. пяти. Кремень предпочел не участвовать в пари, но свояк не стал его уговаривать, а лишь спросил. «Сделаешь для меня кое-что?» «Говори. Назови эту скалу моим именем. Я хочу, чтобы обо мне помнили. А горы, они подолговечнее людей». «Скала мертвяка», — произнес Маклин. «Неплохо звучит. Мне нравится». Кремень метнул в него один из своих знаменитых взглядов, и солдат тут же принялся с превеличенным вниманием оглядывать окрестности. Командир обернулся к мертвяку. Ладно, раз ты готов, нечего тянуть. Хотя, честно говоря, мне было бы легче пристрелить тебя прямо здесь, чем смотреть, как ты будешь бежать. Но если ты помедлишь еще минуту, я, пожалуй, так и поступлю. Мертяк полез в карман и протянул командиру бумажный конверт. Держи, здесь все мои бумаги. Остатки жалования, премиальная и страховка, в случае чего пойдут брату. А уши кому? А вот хрен тебе. Мертяк расстегнул рубашку, демонстрируя висевшее на груди ожерелье и ссохшихся коричневых ушей. человеческих ушей. Но сейчас они выглядели невинно, как раковины или клочки кожи. Так и не сказав больше ни слова, мертвяк разделся гола, отдал свой лазерник кремню и в одних ботинках побежал к мысу. Его фигура быстро уменьшалась, и вскоре он был похож на малька, крутящего на берегу обруч вокруг шеи. Отряд разделился. Одни несли охрану, другие наблюдали за бегуном в бинокли. Через минуту менялись. «Он уже добежал до конца мыса», — доложил Маклин. Кто поставит против того, что он поплывет, не скинув ботинки?» Все молчали. Лишь Радуга помахал еще одним купоном. Бинокли шарили по мысу в поисках рвачей или, что еще хуже, нервоедов. Радуга проиграл. Но когда Мертвяк помахал им с верхушки скалы, все заговорили разом, не скрывая удивления. «Больше всех меня удивляет сейчас сам Мертвяк», — подумал Кремень. На этот парень заслужил, чтобы его имя осталось в истории», — расхохотался Маклин. Мертвяк все еще стоял на вершине скалы, и, потрясая ожерельем из ушей, что-то кричал в небо. Но, судя по яростным жестам, он не молился, а проклинал. На обратном пути, когда до окрестности мыса оставалось не более десяти метров, дорогу ему преградил рвач, до этого, видно, гревшийся на солнышке на наотмели. Оба нырнули, вода взбурлила и окрасилась зеленым. Друзья мертвака поняли, что он все же исхитрился каким-то образом ранить рвача. Но ни тот, ни другой больше так и не появились на поверхности. Кремень раздал выигрыш и сунул в карман конверт с документами мертвяка. И ни на кого не глядя, принялся собирать одежду своего родича. А еще через минуту отряд направился в лагерь. Мечты. Сумасшедшие мечтания движут жизнь вперед. Гастон Башлар. Сначала Кристи снился, ставший уже привычным за последние годы сон, о том, что она вернулась в свою подводную колыбель, и Келп воюкает ее, укачивая на теплых течениях. Но потом она потеряла глаза, и перед мысленным взором заскользили, словно стайка рыбок в лагуне, совсем иные образы. Склонившиеся над ней такое красивое лицо Бена, висящее в объятиях щупальца над каменным колодцем Рико, были и другие, мерцающие, переменчивые, приходящие и уходящие без спроса. «Криста!» — это был голос Бена. «Криста, просыпайся!» — Келп утащил Рико. Она открыла глаза, но образы не исчезли. Они наслаивались друг на друга, проступая деталями в самых неожиданных местах, словно стопка рисунков на целлофане. Но тут, заслоняя их все, появился Бен. Он тряс ее за плечи, и в глазах его была усталость и тревога. Вокруг него по-прежнему теснились различные образы, но теперь уже выплывшие из его памяти. «Я видел, как вокруг его пояса обвило щупальцы», — рассказывал Бен. «Боюсь, что оно утащило его под воду». «С ним все хорошо», — прошептала Криста. «Все хорошо». Бен помог ей стать и подвел к пролому в обшивке. Криста глубоко вдохнула насыщенный запахом пыльцы воздух и почувствовала, что где-то внутри нее нарастает биение пульса, создающего волны, которые смывали усталость и боль. Тело снова ей подчинялось. Я видела Рика. Келп спас его. С ним все в порядке. На это все пыльца, тихо возразил Бен. Если Келп действительно уволок его, то Рика уже захлебнулся. А нам пора уходить. Тут кругом демоны, да и люди в Флеттере. Он мне не верит. Он думает, что я, что я. Плотный вечерний воздух вновь превратился в образ Рику. Он был мокрым с головы до ног и судорожно дышал. Вдруг он поднял голову и весело расхохотался, а окружала его, его окружала чья-то очень дружественная аура. Но Чьиана креста не видела она лишь знала, что рядом с Рика друг. Заватани, вот кто нам нужен, сказала она, вдыхая пыльцу полной грудью. Они в пещерах под нами, они уже идут сюда. «Это все действия пыльцы, Криста, не сдавался Бен. «У тебя галлюцинации. Нам нужно срочно разыскать Рико и побыстрее убираться отсюда. Люди Флеттери уже здесь», — подхватила она. «Да, они уже здесь. Это не галлюцинация, это...» — она хихикнула. «Это целлофан». Мысленно она перебрала несколько листов целлофана и нашла нужную картинку. Две фигуры на краю обрыва. Она приблизила изображение и узнала обоих. Это были люди из личного окружения Флеттери — Неви и Зенц. Причем последний в самом плачевном состоянии. Он был лишь телом, пустой оболочкой, которую одушевлял стоящий рядом Неви. Это было видно подтянущимся вдоль зенца щупальцем черной ауры его партнера. Колышущееся пятном рака принюхивалась к ветру, словно взявший след рвач. Криста почувствовала, как Бен подталкивает ее к пролому. Омытая штормом небо уже очистилась от облаков, и в нем сияли перекрещиваясь две радуги. Глядя на них, Криста засомневалась в себе. А вдруг Бен прав? Вдруг она просто надышалась пульцы. Арка радуги засияла еще ярче и стала пульсировать в такт, пронизывающему ее тело пульсу. «Ты их видишь?» – спросила она. «Что, радуги?» «Да, вижу. Дай мне руку, я помогу тебе спуститься». «А ты не думаешь, что это какой-то знак?» «Ну, по преданиям, Господь сотворил радугу как знак того, что потопа больше не будет. Но это было на Земле, а мы с тобой на Пандоре. И я вроде не слышал, чтобы Господь переносил свои знамения и обещания с планеты на планету. Ну, спускайся же». Но звучавшее в голосе Бена нетерпение возымело обратное действие. Кристи расхотелось торопиться и вообще куда-то идти. «Рика в безопасности», — думала она. «Бен мне не поверил, поэтому и дергается». Она поставила ладонь козырьком ко лбу и оглядела край нависающего сверху утеса. Его очертания полностью совпадали с ее видением, однако там, где она видела Неви Зенсом, сейчас было пусто. И тут она снова увидела Рику. Он уже выпутался из притащившей его в пещеру плети келпа И сейчас стоял посреди разбросанных по песку обрывков шкуры дирижаблика. Он сердито смотрел на них, и вся его фигура, склоненная на бок голова, руки в боке, выражала нетерпение. Он словно говорил «Ну сколько вас можно ждать?» «Посмотри-ка вон туда, Бен. Видишь, Рико?» Криста указала на усевшуюся на камень фигуру у самой полосы прибоя. Бен рассмеялся и погрозил ей пальцем. «Я вижу лишь солнечные блики на воде, но они слишком яркие, чтобы на них долго смотреть. Да и ты побереги глаза». Но там же Рико. Это все пыльца. вздохнул Бен и, соскочив на камни, обернулся к Кристи, Постарайся не прикасаться к шкуре дирижаблика. Думаю, нам следует подняться наверх и обследовать утес. Нет, выкрикнула она, даже прежде чем успела понять, почему. Только не наверх. Я чувствую, что там нехорошо. Я видела, что там, наверху, Неви и Зенц. Они хотят нас поймать. Бен подхватил Кристу за талию, помог ей спрыгнуть и поставил рядом с собой. Ну хорошо! Со вздохом согласился он. Я тебе верю. «Но если не на утёс, то куда же?» Она беспомощно огляделась, а потом с надеждой посмотрела на лижущее берег волны. «Ну вот туда мы точно не пойдем», — твердо сказал Бен, — «и даже не проси. Может, ты и можешь там жить, но я уж точно не смогу». Он внимательно огляделся и, прикусив губу, задумался. «Даже если ты видишь там Рика, как, по-твоему, мы можем до него добраться?» Криста с грустью смотрела на колышущиеся на ветру обрывки шкуры дирижаблика. «Пусть это просто растение, пусть оно уже мертво», но даже сейчас она ощущала струящуюся от этих останков теплую волну любви. И тут у нее в памяти всплыли давно забытые картины детства. Она вспомнила, как Келп нянчил ее, кормил, оберегал и на языке ферментов и химических соединений обучал обычаям людей. Одного прикосновения к шкуре ей было достаточно, чтобы понять, что этот дирижаблик вырос в одном из становищ с нею. Криста медленно оглядела пляж. Бен во многом был опытнее ее в этом мире, и она должна полагаться на его мнение. Без ресничек келпа ей тоже грозила бы под водой смерть. Наконец-то она вспомнила. Яркая лавина воспоминаний захлестнула ее. И сейчас ей больше всего на свете хотелось вернуться туда, назад, схорониться в надежных зарослях келпа, и ей уже было все равно, сможет она дышать под водой или нет. «Ты эгоистка», – прозвучал в голове предостерегающий шепот. «А эгоизм больше недопустим». Криста не раз слышала, что прибрежные районы абсолютно бесплодны. Теперь она убедилась в этом. куда хватало взгляда, повсюду были лишь камни, камни, камни. Черные скалы, серый песок и буроватая пена на гребешках зеленых волн. И все же здесь была жизнь. Тут и там, даже в трещинах утеса, трепетали зеленые травинки. Нечто, а может некто, вновь заговорил в ее голове и указал ей на один из валунов. Туда. Она взяла Бена за руку и ткнула пальцем в сторону огромного черного камня с небольшим вихи на макушке. Он лежал в метрах тридцати от стены утеса, ровно на полпути между ним и морем. Вон туда, и мы окажемся там, где нужно. Но в этот момент из-за ближайшей скалы показались Неви с лазерниками на изготовку они зашагали, огибая валявшиеся оттуда там обломки скал к обломкам амфибии. Увидев их, Криста не только не удивилась, но и не испугалась. Рядом мрачно выругался Бен и стал озираться, пытаясь найти хоть какое-нибудь укрытие. Но она знала, что в этом нет необходимости. Она это знала, и все. И это открывшееся ей знание было так огромно, что весь мир замолк в удивлении. Она не слышала больше ни плеска волн, ни свиста ветра, ни неспешных шагов двух осторожно ступающих по каменной осыпи убийц. «Руки за головой и стать лицом к обшивке!» — спорол тишину дрожащий голос Зенца. «Да», — шепнула Криста Бену, — «мы именно туда и стремились». Взявшись за руки, они молча наблюдали, как за спиной Неви и Зенца Тот самый валун свихи начинает медленно и беззвучно, словно на шарнирах, вылезать из земли. Руки за голову. Верхняя часть валуна бесшумно откинулась, словно крышка, и из его недр скользнули, как тени, несколько мужчин, вооруженных сетями и арканами. «Скажи мне, что ты тоже это видишь», — прошептал Бен. «Скажи мне, что это уже не пыльца, а на самом деле». «Все так, как должно быть», — почти пропела в ответ Криста. «Мы на пороге великих событий, и они не заставят себя ждать». Неви посмотрел ей в глаза, и его что-то насторожило в ее взгляде. Даже не оглянувшись, он отпрыгнул в сторону и откатился по песку за ближайший валун. Но сети уже были в воздухе, и в следующий момент одна из них опутала ошарашенного Зенца, а вторая лишь скользнула по руке отскочившего суперагента. Еще через секунду блеснули две вспышки, и оба метателя сетей рухнули на песок. Зен заворочился, пытаясь высвободиться. А дула лазерника Неви уже смотрела в глаза Кристи. и даже с расстояния 30 шагов его отверстие в стволе показалось девушке огромной черной пропастью. «Я убью ее!» — объявил Спайдер. «Можете мне поверить, у меня это быстро!» Все застыли в молчании, и Кристе показалось, что все они являются тщательно выписанными персонажами на огромной картине. И она, похоже, догадывалась, кто художник. Неви тоже застыл, не сводя глаз со своей жертвы. Его бледное лицо было по обыкновению непроницаемо. Криста вновь услышала вялые шлепки прибрежных волн, И в голове у нее стало проясняться. «Но ведь есть же какое-то...» И тут ее посетило полузабытое, но очень знакомое чувство. Ничего подобного она не ощущала с тех пор, как ее вытащили из моря. «Связь», — прошептала она. Она слышала дыхание стоящего рядом Бена и ощущала его как свое. Они были единым существом с единым сердцем, бьющимся в единой гармонии с радугами, волнами и пульсацией великой бездны. Она слышала его мысли и невольно восхитилась тем, что он решил пожертвовать собой ради нее. Она явственно видела, как он мысленно выстраивает порядок действий. Рывком спрятать ее за спиной, а самому принять выстрел, чтобы отвлечь внимание и дать шанс снова бросить сеть. За секунду до того, как он решился, Криста тронула его за плечом. «Нет, в этом нет необходимости. Разве ты не чувствуешь?» «Я чувствую стеснение в груди. Он единственная преграда между нами и...» «Нашей судьбой? О ну, нет». Никаких преград нет. За спиной Неви появился широко улыбающийся Рико и помахал Кристи рукой. Спайдер встал и, осторожно ступая по скользким от прошедшего недавно ливня камням, направился к ним. Криста всегда любила запах дождя. Он был таким же влажным, как запах моря, но в нем не было и десятой доли оттенков запаха морского побережья, запаха волн и водорослей. И мертвого дирижаблика, распростершегося на песке, как спящий любовник. Ну, видишь, с улыбкой обернулся она к Бену. Думаю, да. отозвался тот. Неви прорычал что-то, и оставшиеся в живых охотники стали вытаскивать Зенца из сетей. И вновь Криста почувствовала себя лишь персонажем картины. «Замри», прошептала она. Бен застыл Неви остановился, и его лицо выразило крайнее изумление. «Где они?» пролевел он и сощурился хотя солнце били ему в спину. «Куда они делись?» Криста с трудом удержалась от смеха, и Рика, оценив ее мужество, беззвучно зааплодировал. «Не понял», сказал Бен. «Ну что теперь, невидимки?» «Нет, мы не невидимки», — ответила Криста. «Нас просто невозможно увидеть. Для него мы сливаемся с фоном, на котором стоим. Думаю, это Рика научил по такому фокусу». Бен сжал ее руку и только открыл рот, чтобы еще о чем-то спросить, как вновь грянули выстрелы. «Сегодня утром я начну восхождение к горным высотам, неся с собой все надежды и невзгоды матери своей». И там, из всего, что в нашем суетном мире немощной плоти рождается и умирает под солнцем, я призову огонь. Пьер Тейярда Шарден. гим Вселенной. Твисп вел Калиба к мерцающему впереди огоньку у края оракула. Эта пещера была из маленьких. Когда-то здесь пролегал один из тянувшихся на несколько километров вдоль побережья боковых отростков того самого корня, который Флеттери приказал выжечь. Это была укрытая от посторонних взглядов пещерка, где легко дышалось и всегда пахло йодом и солью. Походка Калиба была почти точной копией походки его отца. Да и сам он и фигурой, и манерами слишком часто напоминал Твиспу Брета. Такой же высокий, широкоплечий и такой же пытливо взирающий на мир, моментально реагируя на любое движение или изменение света. Пока еще были живы родители, Калиб ходил к оракулу чаще других. Даже в сумраке пещеры Твисп сумел разглядеть, что недавняя еще юношеская угловатость калиба сменилась уверенной грацией молодого атлета. «Да, твой отец тобой гордился бы», — вздохнул Твисп. «Зато тебя он любил больше всех». Они остановились около края пруда и какое-то время просто наблюдали за колыханием стеблей келпа у самой поверхности воды. Здесь в пещере можно было говорить только тихо, так как любой звук разносился эхом по самым дальним уголкам. За их спинами тихонько возились монахи. Они разбирали большой бур, при помощи которого велись все горные работы. Твои родители познакомились, когда были моложе, чем ты сейчас, а у тебя есть кто-нибудь? И вновь Твисп показала, что он смотрит на Брета. Тот также внезапно заливался румянцем, правда у Калиба была более смуглая кожа. Это от матери. Зато же цвет волос был даром отца. Так как у тебя уже есть кто-нибудь? Виктория большой остров, там живет много женщин. Со вздохом ответил Калиб. Много. Задумчиво пробормотал Твисп. И одна из них разбила тебе сердце? Молодой человек сердито засопел, даже развернулся было, чтобы уйти, но передумал. «Старец, вас не проведешь?» И вдруг рассмеялся. «Я что, прозрачный?» Твис прозвел руками. «Твое поведение говорит само за себя. Я сам через это прошел. Подумай, 30 лет уже минуло, а она до сих пор не снится». Он не стал продолжать. Ему было важнее дать выговориться калибу. Молодой человек уселся на край пруда, спустил ноги в воду и погладил босой ступнёй, протянувшийся к нему стебель. «Когда путешествовал по Келпутим, по стеблям моего отца, я видел тебя его глазами. Ты был ласков с ними строг, ты был добр и позволял ему слишком много говорить». Калиб опять рассмеялся. «Я знаю, он был хорошим человеком. И ты тоже хороший человек. И я хочу стать хорошим человеком, но...» Он медленно покачал головой. «Но я — это я. Я другой. И моя жизнь не похожа на вашу». Он соскользнул в пруд и закачался на большой плете, как в гамаке. Над поверхностью воды остались лишь голова и грудь. Даже в озарявшем пещеру мерцания красных и синих огоньков келпа Твисп увидел, как изменилось выражение глаз Калиба. В них действительно появилось нечто новое. «И в чем же другой? Ты дышишь, ешь, опорожняешься?» «Ты забыл, зачем мы пришли сюда!» Резко перебил его Калиб, и в его голосе не было ни капли почтения присущего юноше, разговаривающему со старшим по возрасту. Сколько людей погибли сегодня, пытаясь добраться до Флеттери? Далеко не добрались?» Твист мне ответил, и молодой человек продолжил. «Буду откровенен. Я уважаю тебя, но требую ответного уважения к себе. И хочу, чтобы ты признавал мое право действовать так, как я считаю нужным. Если это у нас не получится, нам придется снова идти в атаку. И ты это сам прекрасно знаешь». Последние слова он произнес сонным голосом, и Твист понял, что Келт уже овладевает им, чтобы отправить в путешествие по закоулкам прошлого. Но старый монах решил помочь юноше направить мысли к тем событиям в недавнем прошлом, что порождали в нем ощущение неудачи и неуверенности в себе. Да, женщина не дает тебе заснуть», — тихо произнес Твисп. «Расскажи мне ней. «Хорошо», — согласился Калиб и опустил веки. «До чего же его глаза походили на отцовские? Такие же серые и такие же непогодам мудрые». «Да, она здесь». «До того, как мы познакомились, она уже успела родить двух мальков. Ее зовут Кита». и она знает о Келпе столько же, сколько мы знали прежде, когда были с ним чужими. У нее было немало любовников, но я был последним, и она навсегда останется для меня последней. Последние слова сопровождались таким мучительным стоном, что у Твиспа волосы стали дыбом. Калеб в отчаянии с размаху ударил кулаками по воде, но Келп лишь обхватил его поплотнее и стал укачивать, успокаивая. «Старец!» — прошептал, дергая Твиспа за рукав в моус. «Вы видели его глаза?» Старый монах кивнул. Но прежде чем успел ответить, Келп замигал огоньками с такой скоростью и так ярко, что Твисп опешил. Никогда еще в жизни он не видел ничего подобного. Это было похоже на пронизываемое множеством радуг северное сияние, вобравшее в себя все возможные оттенки и цвета воды, скал и воздуха. Моус в испуге отшатнулся, но Твисп удержал его за руку. «Старые друзья», — прошептал он, — «они рады наконец встретиться вновь». Все дело было в наследственности Калиба. Его мать Скадиванг, и ее мать были первыми людьми, вступившими в контакт с вновь проснувшимся разумом того, кого люди называли Келпом, а сами Келпы – Аваатой. Когда Твисп впервые встретил Скади, она была еще очень молоденькой, смуглолицей девушкой, терпеливо продолжавшей работу своей матери по возрождению Келпа. По ее собственному выражению, она вычисляла волны, и ее исследования поспособствовали созданию служб текущего контроля, который уже при Флеттере переименовали в контроль над течениями. Благодаря ее деятельности были спасены тысячи островитян и в навигационной науке Пандоры совершился переворот. Келп любил Скади. Об этом он сам рассказывал Твиспу задолго до рождения Калиба. И когда Флеттери начал обрезать водоросли, Скади, тогда владевшая Мерван Меркантайл, прекратила с ним все деловые отношения. А три дня спустя оба родителя Калиба были убиты. И сейчас, когда Калиб лежал перед Твиспом на плете Келпа, лицо юноши неуловимо изменилось. На нем словно проступили черты его матери. Даже волосы и кожа казались темнее, чем обычно. Келп бережно держал его на своей огромной зеленой ладони. А вокруг в безмолвной симфонии мерцали огоньки. Старый монах внезапно вспомнил, как Скади опустила руки в воду и измолилась «помоги нам», и Келп помог. Он спас их, и это навсегда изменило жизнь Твиспа. И не только его. После смерти Скади вошла в историю Пандоры, и в ее честь было воздвигнуто множество памятников. Когда одно из последних землетрясений почти полностью разрушило старый подводный корпус контроля, изображавшая Скади статуя была найдена целой и невредимой, и ее укрыл стеблями ближайший Келп. Но то, что Келп узнал Скади, привело Флеттери в ярость, и он начал планомерную вендетту, не прекращавшуюся по сей день. Старик смотрел, с какой нежностью Келп обнимает юношу и баюкает его, словно в колыбели. «Твисп!» — позвал его Калеб. «Так вот, что собиралась делать моя мама». Она хотела полностью перекрыть все поставки фирмам Флеттери и довести его до полного банкротства. Я уже много лет пытался докопаться до причины ее смерти, но тщетно. И вот сегодня я узнал. Он схлипнул и заплакал на взрыт, но продолжал говорить, хотя Твисп с трудом разбирал его слова. «У нее получилось бы. Обязательно получилось бы. Но теперь он захапал все. Ну, практически все. И нет способа каким-нибудь, каким-нибудь чудом связаться сразу со всеми людьми планеты, чтобы они перекрыли ему кислород, Но для этого необходимо, необходимо какое-нибудь небесное знамение, вмешательство Господа. Его голос пресекся, и теперь из пруда доносились лишь судорожные всхлипывания, и ритм мерцания огоньков полностью им соответствовал.